Глава восьмая В ночь с понедельника на вторник, когда лютый удавил Марийку и вывез ее тело в дальний лес, к загородному коттеджу высокопоставленного столичного чиновника Родиона Миковича подъехал дорогой бронированный внедорожник. Охрана, предупрежденная о ночном визите, открыла ворота, и Шевроле встал напротив полусферической стеклянной террасы особняка. Из машины вышел мужчина средних лет в безупречном костюме. Микович поспешил к нему. «Рад видеть вас, мистер Брэдли. Как добрались?» «Здравствуйте, Родион Александрович. Как видите, без происшествий. Вы поступили опрометчиво, выехав из столицы ночью без охраны. В машине водитель и телохранитель. К тому же у меня удостоверение сотрудника посольства США». Сейчас в столице к нам относятся доброжелательно. Да, вы правы. Только в вас спасение нашей страны. Лишь в великих Соединенных Штатах. Прошу, мой скромный загородный дом. Брэдли усмехнулся. Да, господин Микович. Дом у вас действительно скромный. Удивляюсь. Как вам удалось поднять мятеж и свергнуть прежнее правительство, используя недовольство граждан олигархами и коррупционерами. С боевыми отрядами, которые готовились на западе страны и за рубежом, понятно. Но как вам, таким же олигархам, удалось оболванить огромную массу простых людей? Не понимаю. Так с вашей помощью, господин Брэдли, и при вашей активной поддержке нам следует перейти к делу. Прошу за мной. Майор ЦРУ, сотрудник посольства США, Райт Брэдли, Был поражен богатством внутреннего устройства дома. Да это настоящий музей. Во сколько же вам обошелся этот дворец, господин Микович? Недорого. 40 миллионов евро. И это при том, что ваш премьер обивает пороги высоких кабинетов западных государств и финансовых организаций, чтобы получить для всей страны хотя бы сколько-нибудь денег? Микович рассмеялся которых ему не дают. Но разве в этом моя вина? Вы хотите сказать, что честно заработали огромное состояние? А кто сейчас зарабатывает честно? Господин Брэдли. Я. Да что вы. Майор ЦРУ в состоянии приобрести особняк в Майами? Брэдли тоже рассмеялся. Мы поняли друг друга. Где поговорим? Прошу в кабинет. Если желаете, то я организую ужин. «Да не надо. Мы в доме одни, только мой помощник, да повар, которого попросил задержаться. А семья? Она в другом доме». Американец посмотрел на Миковича и осведомился. «В каком же?» «Нет, в куда более уютном. Это моя резиденция, а другой коттедж – семейная гнездышка. «Понятно. Отпустите повара. Да и охранника из дома уберите. Мой телохранитель быстро проверит усадьбу на предмет прослушивания внутри и извне. И мы приступим к разговору. Проверка это лишнее, господин Брэдли. Здесь мы можем общаться спокойно, без малейшего риска быть услышанным кем-нибудь. Даже служба личной охраны высших должностных лиц. Я бы не был так уверен. Месяц назад в российском посольстве Появилась аппаратура, способная пробивать любую защиту. Но в посольстве России остался только технический персонал. Самое лучшее прикрытие для агентов внешней разведки. Ну что ж, проверяйте дом. Я не против. Брэдли по телефону вызвал телохранителя. Низкорослый парень обошел все комнаты с небольшим прибором, имеющим короткую антенну и издававшим противные звуки. Он закончил работу, доложил, что здание не прослушивается. Получил распоряжение босса продолжать контролировать обстановку и вышел во двор. Микович и Брэдли устроились в мягких кожаных креслах, которые разделял стеклянный передвижной столик. Микович спросил, что-нибудь выпейте, господин Брэдли? Я бы не отказался от виски Black Crow. Это был редкий сорт. Бредли покупал его в Вашингтоне, в Европе же не встречал. Но Микович улыбнулся и заявил. У меня как раз есть две бутылки. Что? Удивился Бредли. У вас есть Black Crow? Да. А что в этом странного? То, что можно купить в Вашингтоне, не так сложно привезти сюда. Мне этот волшебный напиток доставили друзья по случаю. У вас отменный вкус, мистер Бредли. А вы продолжаете меня удивлять. Польщен. Брэдли устроился поудобнее. Давайте к теме, господин Микович. В Вашингтоне разочарованы тем, что совместно спланированная операция в Зареченске закончилась полным поражением силовиков. Впрочем, в Белом доме недовольны не только этой неудачей. На протяжении нескольких месяцев вам не удалось сломить сопротивление ополченцев, которых мы представили всему миру как террористов. Чего вам не хватает, господин Микович? Боевой техники достаточно. У сепаратистов ее единицы. Численный перевес обеспечен. Денег? Но мы выделили вам более 5 миллиардов долларов для усмирения восстаний. Это в 5 раз больше, чем на поддержку государственного бюджета. Западные СМИ создали вам благоприятный фонд для проведения карательных операций. Вас поддерживают страны Евросоюза. Они перекладывают вину за бардак в стране на Россию. Вы потеряли полуостров. Бездарно надо признать. Сейчас ваш премьер просит еще больше помощи современным вооружениям, бронетехникой и советниками. Но стоит ли игра свеч, если вы, извините, все бездарно проматываете? Где ваше заверение в том, что если США организуют массовые мероприятия по изоляции России, то вы быстро разберетесь с мятежниками. Россия в изоляции, она отвела свои войска от границы, а ваш воз, как говорится, и ныне там. Микович кашлянул. Причин наших неудач много. Основная это поддержка сепаратистов населением юго-восточных регионов. Но разве под давлением мятежа не предусматривалось игнорирование интересных мирных жителей? Вы должны были создать в этих районах атмосферу страха, невыносимости положения, стремление бежать из разных городов и сел. А что на практике? Ваши силы обстреливают блокпосты сепаратистов, окраины населенных пунктов, блокируют их, но без продвижения вперед. Микович вздохнул и сказал, «Зареченск должен был стать первым крупным населенным пунктом, подвергнутым тотальной зачистке». Что из этого вышло, вы знаете. И что теперь? Мы напрасно выбросили деньги? Вы готовы смириться с потерей еще двух регионов? Нет, господин Брэдли. Вы решили перенести удар на не столь укрепленный населенный пункт? Нет. Нашей целью был и остается Зареченск. У вас появились силы, способные сломить сопротивление сепаратистов? Я в курсе, что правительство расформировало бригаду, которая не подчинилась приказу и не пошла на штурм. Мне известно, что сейчас к Зареченску перебрасывается усиленный батальон Национальной гвардии, вооруженный бронетехникой. На него вы надеетесь? В Зареченске у сепаратистов теперь есть даже система залпового огня. Правда, всего одна, с половиной боекомплекта. Но и этого будет достаточно чтобы нанести над нацгвардии весьма ощутимый урон. Не стоит также забывать и о диверсионно-штурмовых группах противника. Главари сепаратистов начали умело использовать и за пределами населенных пунктов. Да, все это так, господин Бретли, Но мы разработали план, который при профессиональной реализации позволит нам кардинально изменить обстановку и практически стереть с лица земли Зареченск. Бредли усмехнулся и осведомился. «Ну, что же это за план?» «Мы планируем подорвать ситуацию в Зареченске, так сказать, изнутри». «Вы создали в городе пятую колонну?» «Нет». «Она должна войти в Зареченск». Американец рассмеялся. «Как интересно!» «Вы намерены внедрить в город силы, способные взорвать ситуацию изнутри?» Ведь его защитники успешно разбили ваше формирование несколько дней назад. — По железной дороге, — спокойно ответил Микович. По железной дороге? — удивленно переспросил Брэдли. — Не понимаю. — Подобная тактика не нова. Мы уже использовали ее для организации массовых беспорядков в некоторых регионах. В город, который является нашей целью, направляется лидерный поезд состоящие из трех-четырех вагонов, символика Красного Креста либо какой-нибудь другой гуманитарной организации. В них находятся специально подготовленные и хорошо вооруженные бойцы, имеющие опыт боевых действий. Состав приходит на станцию назначения, и отряды начинают действовать. Если ранее им ставилась задача дестабилизировать обстановку в городах и поселках, то в случае с Зареченском они должны будут уничтожить боевую технику экстремистов на главном плацдарме, штаб с руководством террористических формирований, вести огонь и по так называемым мирным жителям, а фактически пособникам террористов. Одновременно батальон Национальной гвардии начнет штурм города со всех направлений. Да, гвардейцы подготовлены хуже десантников, военнослужащих боевых частей, но они не откажутся выполнять приказ. Думаю, нам удастся провести поезд дружбы к вокзалу и решить задачу по захвату плацдарма в центре Зареченска. Тогда мы уничтожим главарей мятежников, следовательно ликвидируем единое управление отрядами сепаратистов, устроим открытую бойню пособников террористов. Это изменит обстановку в нашу пользу, и батальон Национальной гвардии останется уничтожить разрозненные, деморализованные, и дезорганизованные отряды сепаратистов, а в дальнейшем провести зачистку города. Не исключена и воздушная поддержка спецотряда и гвардейцев, но не вертолетами, которые в предыдущей операции были сосредоточены в опасной близости к городу, а штурмовой бомбардировочной авиации с дальних аэродромов. Брэдли спросил. Как вы назвали железнодорожный состав? Поездом дружбы? Да, господин Бредли. Почему дружбы? Ему больше подошло бы название поезда смерти. Но мы же официально представим операцию как освобождение заложников, всего населения Зареченска, очищение города от разного рода экстремистов, руководимых Москвой и их пособников. В результате будут восстановлены прежние дружеские отношения между жителями Юго-Востока и остальной страны. Поэтому поезд дружбы. Не знал, что вы такие юмористы. Что ж. В принципе, замысел неплохой. Но где вы возьмете отряды специальные, профессионально подготовленные для решения главной задачи? Ведь потребуется не менее четырех десятков высококлассных профи. По данным ведомства, которое я представляю, у вас таких людей нет. Микович поднялся, прошелся по кабинету, достал из сейфа папку, положил из нее листы бумаги и фотографию. Он поднес снимок к майору ЦРУ и спросил. «Вам известна эта личность, господин Брэдли?» Американец взглянул на фото. «Мацей Глиниш, один из лучших специалистов подготовке диверсантов в Европе. Он что, сейчас работает на вас?» «Точно так, господин майор. В настоящий момент Глиниш на одной из баз недалеко от столицы. Готовит отряд из 30 человек» которые участвовали в боевых действиях в Зареченске. Все они из сотни власа Лютого, но это имя вам наверняка ничего не говорит. Да, Лютый мне не знаком. А вот Глиниш, да. Он реально может подготовить весьма боеспособный отряд. Однако 30 человек будет мало для воплощения в жизнь вашего второго плана удара по Зареченску. Мало. Мы могли бы, конечно, подобрать для Глиниша и сотню, и две. Но на это потребуется достаточно много времени. А его-то сейчас у нас и нет. Исполняющий обязанности президента поставил задачу исправить ситуацию не позднее следующего понедельника. За это время Глиниш успеет создать отряд из трех десятков бойцов. Нам же требуется не менее 50 профи. Вот тут я уполномочен обратиться за помощью к вам. Бредли с интересом взглянул на высокопоставленного чиновника новой власти, назначенного руководителем всей антитеррористической операции на юго-востоке страны. И чем же я могу помочь вам? Нам нужны профессионалы из частных военных организаций США, а они контролируются, да собственно и работают, под покровительством ведомства, представляемого вами. Или я ошибаюсь? Вы хотите, чтобы я выступил посредником Между вашим правительством и одной из частных военных компаний? Да, это невозможно. Позвольте узнать почему. Вы не берете в расчет службу внешней разведки России. Не сомневаюсь, что в Москве многое известно не только обо всех компаниях, но и об их действиях и даже планах. Если какая-то частная компания примет заказ на работу в вашей стране, то это сразу станет известно в Москве. МИД России поднимет шум. Пусть эта компания будет зарегистрирована не в США, а в какой-то стране третьего мира. Подобный скандал Вашингтону совершенно не нужен. Микович потер подбородок и спросил. Значит, всемогущее разведывательное управление США не в состоянии помочь нам бороться за свободу и территориальную целостность своей республики, которую Вашингтон рассматривает как важнейший плацдарм в борьбе с Россией, Мистер Микович. Во-первых, США не вынашивает планы открытой военной борьбы с Россией. Белый дом, напротив, стремится к налаживанию партнерских отношений с Кремлем. Микович усмехнулся и хотел что-то вставить. Но Брэдли не дал ему этого сделать. Продолжил. Во-вторых, я сказал, что привлечение к антитеррористической операции наемников из военных компаний ничего кроме шума не даст. Но я не говорил, что этот вопрос не решаем в принципе. Для того, чтобы собрать отряд высококлассных профи, не обязательно создавать какие-то организации, компании или фирмы. Мистер Брэдли, нельзя ли поконкретнее? Можно и поконкретнее. В странах Евросоюза полно различных благотворительных и подобных им фондов. Я посоветовал бы вам обратить внимание на фонд Голуби Мира штаб-квартира которого находится в Амстердаме, а филиал в Кракове. Возглавляет фонд англичанин, некий мистер Дюк Эллисон, в прошлом военный, уволенный по ранению и занявшийся благотворительностью. Руководитель филиала – пан Роберт Сташек. Кстати, насколько мне известно, давний знакомый Мация Глиниша. Эти парни иногда принимают заказы весьма сомнительного характера. Думаю, за хорошую плату Эллисон быстро наберет для вас пару десятков отменных профи. Что вы подразумеваете под хорошей платой? Это можете уточнить у самого дюка Эллисона. Но услуги этого парня и его людей обойдутся вам очень дорого. Эллисон по мелочам не работает. Брэдли смеялся. Ему же надо осуществлять благотворительную деятельность. Например, дарить по праздникам подарки бедным сиротам родители которых нередко погибают от рук наемников. Как мне связаться с этим Эллисоном? Лучше поручить данный вопрос Мацию Глинишу. Он решит его через Сташика. К тому же лично вам нельзя так подставляться. У дюка Эллисона есть одна очень вредная привычка. Он собирает досье на всех своих заказчиков по мутным делам. Вы же для него явитесь просто золотой жилой. Другое дело Глиниш, Чего с него взять? И кроме того, за него всегда замолвит словечко Роберт Сташек. А Эллисон прислушивается к мнению своего первого помощника, можно сказать заместителя, если не сопредседателя фонда. Но повторюсь, Эллисон затребует кругленькую сумму. Торг с ним лучше не вести, не сбросит ни цента. Вы говорите так, словно лично и давно знакомы с этим господином Эллисоном. У меня, господин Микович, работа такая. Я обязан знать о людях то, чего они сами не знают о себе. Да, я это как-то упустил. Благодарю вас за информацию. Я и непременно воспользуюсь. Не стоит благодарности. Вы только и на этот раз не оплашайте. Последствия могут быть очень нехорошими. Для вас лично, господин Микович, да и для всего вашего правительства, не исключено что Вашингтону придется делать ставки на других людей, способных навести и удержать демократический порядок в стране. На этой мажорной ноте позвольте откланяться. И мой вам совет. Избавьтесь от роскошных особняков. А то как бы свои доморощенные борцы за европейские ценности их не разгромили. Первое время чумы – признак разложения после политической смерти. Я провожу вас, господин Брэдли. Будьте так любезны. А то я, пожалуй, заблужусь в вашем дворце. Вскоре шевроле американского посольства покинул территорию загородного особняка высокопоставленного чиновника. Вернувшись в кабинет, Микович достал из бара бутылку виски, плеснул немного в бокал, выпил, открыл большой ящик стола, где находилась современная спутниковая станция, набрал номер глиниша. Сперва послышались двойные длинные гудки. Потом сонный голос командира диверсионного отряда, формируемого у поселка Гольно. Да. Я разбудил вас, Мацей? Странный вопрос. Конечно, разбудили. Ведь сейчас второй час ночи. Извините, но дело срочное. Что еще такое? У меня есть информация, что вы хорошо знаете директора польского филиала благотворительного фонда Голуби Мира, господина Сташика. Это так? Роберта Сташика? Знаю. У нас неприятельские отношения. Я попросил бы вас с утра связаться с ним. По какому вопросу? Мне необходимо сделать заказ на формирование благотворительной миссии для отправки в Зареченск. Какой еще миссии? Мацей. Ну что вы на самом деле? Ведь вы все прекрасно поняли, что я имею в виду. Теперь понял. Вам нужен отряд наемников. Назовем это миссией. А нужна она не только мне, но и вам. Да? Хорошо, я поговорю с робом, но учтите, формирование миссии будет стоить дорого. Мы заплатим требуемую сумму. Естественно. Как срочно нам, на последнем слое поляк сделал ударение, нужна эта миссия? Она должна прибыть в столицу не позднее воскресенья. Ого! Это очень трудно. Придется постараться. А вы должны будете заплатить еще и за срочность. Заплатим. Значит, миссия для работы в Зареченске? Да. Что-то мне подсказывает во взаимодействии с отрядом, которым занимаюсь я. Мне от вас нечего скрывать. Ответ – да. Хорошо. Завтра ожидайте решения озвученного вопроса. Где-то ближе к вечеру. В 19 часов я буду в лагере. Хорошо. Встречу. К тому времени ответ уже должен поступить. Спокойной ночи, господин Микович. Высокопоставленный чиновник отключил спутниковую станцию. Разделся, принял душ и завалился на огромную кровать, стоявшую в большущей спальне. Офицер ЦРУ и высокопоставленный чиновник нового правительства страны, о которой идет рассказ, заблуждались, считая, что дом Миковича не может быть прослушан. Российская оборонная промышленность за последний год совершила настоящий прорыв в разных разработках. Особенно, что касалось электроники. В некой МНИИ была создана новейшая и уникальная система аудиоконтроля «Фантом». Она пробивала любую защиту, в том числе и активные радиопомехи. При этом оставалась незамеченной приборами обнаружения. Как только Микович уснул на своей огромной кровати, Один из двух мужчин, находившийся в черном форде у пруда, в ста метрах от тыловой стороны высокого забора загородной усадьбы Миковича, снял наушники и выключил аппаратуру, размещавшуюся в небольшом чемодане. «Есть, Вася! Записан очень интересный разговор. Снимай антенну!» – заявил он. Старший лейтенант Василий Горенько убрал с крыши машины небольшой металлический диск и спросил. «Ценная информация?» «Очень», — ответил капитан Андрей Красин. «Будешь прямо сейчас звонить в центр?» «Непосредственно генерал-лейтенанту Александрову». «Так ведь ночь на дворе». «Генерал поймет». Красин набрал номер заместителя директора СВР. «Извините, Алексей Владимирович». «Давай по сути, Андрей. Мы завладели ценной информацией по совместным планам США и правительства страны нахождения». Речь о повторной террористической операции против ополчения и жителей Зареченска. Информацию ко мне на компьютер. Отправлю, как только вернусь на квартиру. Остальные события будут развиваться в лагере подготовки диверсионного отряда Мация Глиниша. Поэтому прошу вашего разрешения переключиться на базу боевиков. Оставив контроля Миковича, у нас один фантом. Считаю, что менять или корректировать задачу не следует. Продолжайте контролировать чиновника. Именно через него будут проходить приказы по действиям боевой группы Глиниша, который неуполномочен самостоятельно принимать решения. Исходя из полученной информации, Глиниш утром должен связаться с Польшей. С Польшей? Переспросил Александров. Так точно. Микович решил набрать за границей отряд наемников. Прослушав запись, сделанную у особняка Миковича, вы поймете. Насколько важно нам знать содержание переговоров поляка? Хорошо. Отправьте мне запись. Отдохните с Василием и выезжайте к базе боевиков. После разговора Глиниша и доклада я уточню вашу дальнейшую задачу. Принял, товарищ генерал. И поаккуратнее там. Попадете в руки боевиков местной хунты. Помощи не ждите. Мы всегда аккуратны и осторожны, Алексей Владимирович. Удачи. В шесть утра черный форт российских разведчиков стал в роще за рекой, напротив бывшего спортивного лагеря, а ныне базы боевиков Мация Глиниша. Андрей Красин подготовил аппаратуру, проверил ее, теперь оставалось ждать. Вскоре состоялся тот самый разговор.